Глава двадцать первая. «Серёжа, Серёженька...» Этот голос я способен узнать из тысячи, только сейчас он звучал непривычно испуганно. «Алин, что случилось? Что с тобой? Ты где?» Весь окружающий мир тут же перестал для меня существовать. Алина попала в беду, на неё напали, её похитили, куда ехать? Да я же всех порешаю, кто к ней хоть пальцем прикоснулся. «Серёжа, тут, в общем...» всхлипывающий сбивающийся голос, совсем не походил на ту уверенную в себе Алину, которая властно оглядывала мужчин вокруг себя, получая подтверждение своему сбивающему с ног очарованию. Сейчас она походила скорее на перепуганную до смерти девочку, которую родители оставили дома одну, не сказав, когда вернуться, а в дом начали ломиться бандиты. Собственно, практически так оно и было. «Приезжай поскорее, тут кто-то пытается войти в номер, и не один». Там их несколько, Серёжа, мне страшно. Ну и дела. Похоже, за нашими столичными похождениями действительно пристально наблюдают. Но кто это может быть? Покровитель Алины, следящий, чтобы его рыбка не сорвалась с крючка? Да вряд ли. Он бы ей ещё по телефону всю душу вынул. Да и судя по её рассказам, вот так побычье по ломать двери не в его стиле. Он бы скорее какую-нибудь псевдошпионскую комедию разыграл или на улице подкараулил. То есть, конечно, не он сам, а его люди. И вообще, зачем такому серьезному человеку подставляться, устраивая шум в людном месте? Они на такие вещи не размениваются. Но кто? Господи, да какая разница? Кто бы ни был, потом разберемся. Сейчас надо спасать Алину. Ребята, у нашей знакомой проблемы, быстро сказал я. Вот за что я уважаю боевые коллективы. Ничего никому объяснять не надо. Все сразу врубились, о ком речь. Надо ехать. Серега, у тебя здесь рядом есть машина? Машина у Сереги была. Запорожец. Да, давно я не катался по столице на такой престижной тачке, усмехнулся я про себя. Сразу вспомнились шутки насчет полчаса позора, и я на стрелке с серьезными людьми. Но выбирать не приходилось. Пока поймаешь или вызовешь такси, пока дождешься, когда приедет машина. Еще и водители разные попадаются. Приедет такой, который города не знает, или лишний раз на газ нажать боится. И петля с ним полдня. Нет, быстрота реакции была важнее. Сергей сел за руль, я полез назад, а Степаныч сел впереди. Так ему было удобнее выбираться. Памятник бы поставить тому, кто придумал эту конструкцию с откидными передними креслами без задних дверей, подумал я, устраиваясь на заднем сидении. Все время, пока мы располагались в Запорожце, внезапно для всех ставшим иномаркой, за нами беспокойно наблюдал танк, стоявший у входа в здание. «Может, танк с собой возьмем?» Повернулся ко мне Степаныч. «Сам знаешь, в таких делах лишних рук-ног не бывает, а он парень крепкий, проверенный!» «Не, ребята!» – возразил Сергей. «Еще одного пассажира моя ласточка не вывезет. Вскипит по дороге вместе с нами, полпути не успеем проехать. Вот они, особенности эксплуатации продукции родного автопрома». Степаныч нерешительно посмотрел на танка. «Да не волнуйтесь, я на метро доеду», – отозвался тот. «Так, может, даже быстрее получится». Степаныч уже из салона быстро напомнил ему, до какой станции нужно ехать и куда потом идти от метро, и мы рванули с места. От езды в таких комфортных автомобилях я уже успел отвыкнуть, что не говори, а даже бюджетные «Жигули» по сравнению с «Запором» автокласса «Люкс». А уж бандитские «восьмерки» и «девятки» и вовсе были в то время признаком принадлежности к крутым слоям населения. «Запорожцы» же более всего ассоциировались у меня с поездками пенсионеров на дачу». И то сказать, привести урожай яблок и картошки, с этой задачей такая машина еще справлялась, а вот домчать спасательную бригаду на помощь жертве – это уже нужен агрегат посерьезней, если не хочешь, чтобы над тобой вся улица потешалась. Однако в данном случае нас никто не спрашивал, да и мне было откровенно плевать, такое уж было денежное положение у отечественных тренеров, что и Запорожец, оставшийся в наследство от старших родственников, считался за счастье. все не пешком ноги бить и не в метро толкаться. Когда мы наконец доехали до отеля, в коридорах его было пусто. Видимо, незваные посетители хотели именно напугать Алину. Взломать такую дверь было в общем несложно, тем более для тех, кто не воспринимает законы как препятствие. Впрочем, на самой двери и дверной коробке я заметил царапины. Такие следы остаются, если сильно стучать в дверь чем-нибудь тяжелым или острым». Представив, что это могло бы быть, я нервно сглотнул. «Нет, хватит домыслов, а то я сейчас себе такое нафантазирую. Сейчас мы все узнаем, как говорится, из первых уст. Интересно, только почему персонал сидел, сложив лапки? Если переругались, то выходит, сюда действительно серьезные люди подвалили». Алина открыла сразу после первого же стука, как будто стояла у двери наготове. Бледная, заплаканная, дрожащая, в одном халате, она вцепилась мне в руку. Что случилось? Я пытался вычленить из её всхлипов и обрывков слов хотя бы каплю какой-то конкретной информации. Бесполезно расспрашивать о чём-то женщину в истерике, та ещё задачка. Я отвёл её в ванную и помог умыться. в таких ситуациях с женщиной ведешь себя чаще всего как с маленьким ребенком ребенок напуган надо его успокоить умыть если он заплаканный утешить дать ему понять что он в безопасности и никто чужой его не тронет с женщиной практически все то же самое только утешения могут носить скажем так более тесный характер но шутки шутками а успокоить алину действительно было необходимо тем более что она как будто бы читала мои мысли «Серёжа, останься, пожалуйста. Мне одной здесь страшно. Я не знаю, что делать». Продолжая всхлипывать, пробормотала она, уткнувшись мне в плечо. В коридоре раздался топот. Алина тревожно вскинула голову. Но выяснилось, что это наконец добрался танк. «Ну чего тут, мужики? Всё нормально». Его мощная фигура с запыхавшимся красным лицом выросла позади Сергея Степаныча. «Я глядел свою компанию и задумался». Вряд ли те, кто ломился в номер к сунутся сюда еще раз в ближайшее время. Во-первых, цель у них была явно запугать девчонку, и не более того. Дверь даже не пытались выломать или вскрыть, хотя, повторюсь, никакой проблемы это не составляло. Да и если бы ее хотели убить, а уж тем более похитить, наводить такого шороху было явно незачем. Достаточно было тихонько открыть дверь, когда она будет спать или принимать душ, и незаметно проникнуть в номер. Или еще проще – подловить вечером в аллейке, ведущей к отелю. Туда в темное время суток патрулиты с неохотой заглядывают. Никто бы и внимания не обратил. Во-вторых, нечего было держать всю честную компанию в номере в засаде. Хороши организаторы турнира, которые вместо непосредственной организации занимаются бандитскими погонями. Так мы точно всю нашу затею провороним. А вот будет ли от этого толк в смысле безопасности – еще большой вопрос. С другой стороны, и оставлять Алину в таком состоянии одну было тоже нельзя. Она и так еле-еле нас дождалась. А если ее сразу после этого опять бросить, она вообще с ума сойдет. Женщина все-таки существо эмоциональное. Да и просто это как-то непорядочно. Примчаться, поддержать и помочь, и тут же свалить в туман. Дескать, ура, помощь не понадобилась. Я сваливаю, как будто я сам не хотел ее снова увидеть. Кого я пытаюсь обмануть-то? поэтому я решил отпустить своих друзей и остаться с ней наедине. К тому же нужно было все-таки выудить из нее подробности произошедшего, а мне одному она доверится скорее, чем толпе. Ребята, спасибо вам большое за то, что откликнулись и пришли на помощь. Искренне поблагодарил я Степаныча, Танка и Сергея. К счастью, сегодня все обошлось, но мы занимаемся большим и серьезным делом, и случиться может всякое, поэтому будем всегда на и на связи. Как друг друга найти, все знают. Ребята закивали. «Смотри, боец, помощь точно не нужна?» – переспросил Степаныч. Уж он-то знал, как обманчиво бывает ощущение, опасность миновала. «Точно, точно», – улыбнулся я. Когда все ушли, я запер дверь номера изнутри. «Теперь ты мне можешь рассказать, что на самом деле здесь произошло?» – спросил я Алину. Я особо выделил слова «на самом деле» и «не случайно». все это время меня не покидало странное чувство что алина мне чего то недо договаривает конечно это легко объяснимо стресс истерика растерянность чужие люди ну вот когда все эмоции поутихли можно было обо всем поговорить выяснилось что пока я отсматривал бойцов и следил за переговорами Степаныча и бразильцев алина успела побывать на переговорах о трансляции турнира шло обсуждение условий прямого эфира среди прочих предложенных пунктов прозвучало и название какой-то новой финансовой компании, реклама которой обязательно должна появиться в нашем эфире. Причем, в отличие от всех других, это условие было жестким, меня это насторожило. Дело в том, что, как я уже успел узнать от Глеба, список рекламодателей утверждается рекламным отделом. Именно с ним договариваются фирмы, которые хотят разместить ролик или текст в эфире, заключают контракт, проплачивают услуги телевидения по прейскуранту, и все довольны. Иногда, как в случае с нашим мероприятием, список может утверждаться непосредственно организаторами. Вдруг там окажутся конкуренты или просто те, с кем руководство не в самых хороших отношениях. Но вот чтобы одного из рекламодателей, можно сказать, навязывали насильно, такое могло быть, только если канал сам в нем кровно заинтересован. Что за компания? Ты пробовала расспросить? Они мутят воду, ничего толком не рассказывают. Но это какая-то финансовая пирамида. Сам знаешь, сколько их сейчас развелось, как грязи. Наверняка уже успели под другим названием денег приподнять. Вот и думают теперь, что боги и всеми управлять могут. Ух ты, еще интереснее. Нет, новые бизнесмены, конечно, борзые. Но чтобы вот так, без обиняков, пытаться напрямую командовать телеканалом, насколько я помнил из прошлой жизни... Даже про МММ таких историй не ходило. Их рекламой задолбали, конечно, из всех щелей. Но они заказывали и оплачивали ее на общих основаниях. А тут какие-то средние руки аферисты диктуют свои условия легальной структуре. Больше похоже не на финансовую пирамиду, а на каких-то совсем уж серьезных людей. На тех, кто могут себе позволить подвинуть аж самого покровителя. Так и что? Что решили с их рекламой? Ты отказалась? «Покровитель строго запретил», — горько усмехнулась Алина. «Там у них, как я поняла, какие-то свои разборки. С кем можно дружить, а с кем даже не разговаривать, это не я решаю». «Понятно, что не ты, но ведь в известность тебя хотя бы должны поставить. Как же переговоры-то тогда вести?» «Ну вот они и поставили. В общем, завтра у меня интервью о нашем турнире, и я должна буду объявить спонсоров». наверное те кого я обломала с рекламой разозлились и ну вот о чем я и говорил простые аферюги не будут устраивать цунами если что то не получилось в конце концов у них есть еще сотня вариантов куда влезть со своей рекламой да и светиться в скандалах раньше времени им точно ни к чему народ у нас в начале девяностых еще доверчивый, узнает что их инвесторы зазывал такими вещами занимаются мигом в другую дверь денежки понесет Нет, имиджевый лик таких благодетелей должен быть ангельским. А тут, получается, на методы им наплевать, главное добиться цели. Да и вообще на рекламные интересы, похоже, со скрипом. Алина снова задрожала и, всхлипнув, уткнулась мне в плечо. Видно, пережитое никак не отпускало ее. «Сереж, ты как думаешь, это же они ведь, наверное, да?» она умоляюще посмотрела мне в глаза как будто хотела чтобы я тут же разрешил ее сомнения и одновременно избавил ее от всех угроз я просто пока все это продолжалось она кивнула на дверь все варианты в голове перебрала мне кажется больше просто некому да похоже на то задумчиво протянул я реклама это дело прибыльное а уж во время прямой трансляции там на кону будут такие бабки стоять что и припугнуть могут «Но ведь не за отказ твой к тебе ломились-то. Они же тоже понимают, что ты здесь ничего не решаешь». «Ну, в смысле, решаешь, конечно», – поспешил я поправиться, увидев скинутые на меня Алинины глаза. Все-таки от нее действительно исходил какой-то дьявольский по своей силе магнетизм. Львица даже в этой ситуации оставалась львицей. «Но над тобой есть еще и другие люди, точнее один человек, за которым и остается окончательное решение». «Понимаешь, Серёж, они не просто разозлились». Алина вытерла последние слёзы и, кажется, начала окончательно возвращаться в своё рабочее состояние. «Они решили действовать». «В каком смысле? Станут угрожать всем нашим рекламодателям и перекроют нам рекламные потоки? Или что?» «Ох уж эта манера интриговать по каждому поводу и без. Но почему меня постоянно окружают люди, которые не могут сразу прямо сказать всё, что нужно?» «Откуда эти бесконечные МХАТовские паузы? Тоже мне драм-кружок». «Нет, точнее, не знаю. Может, конечно, они и нашим рекламодателям угрожать будут, но главное – в другом. Товарищи из этой пирамиды заявили, что раз с нами договориться не получается, то они будут делать параллельный турнир на другом канале, вбухают туда сколько надо денег и сделают продукт круче, чем у нас, переманят нашу аудиторию вместе с рекламодателями». и в результате первооткрывателями формата станут они и они мы. «Сереж, ты понимаешь, что это значит?» «Еще бы мне не понимать. Жопа полная, вот что это значит. Так вот, что Алина мне не договаривала. Конечно, такие вещи лучше сначала обсудить с глазу на глаз. Хм, но если эти ребята действительно так решительно настроены, тогда нам надо действовать еще решительнее». Ведь это мы думаем, как и что, и продумываем каждую деталь, а у них задача – обогнать нас, поэтому и действовать они будут быстрее. С бабками у них, судя по всему, проблем нет, а значит, и препятствий никаких, кроме нас. И, кстати говоря, наверняка они что-то подобное готовят уже давно. Турнир да и телесъемка – это такие вещи, которые за полдня не организуешь. Слишком много людей задействованы, слишком много задач надо решить. Тем более, что если уж у нас замах на международный масштаб, то и у них амбиции отставать не должны. Нет, но какая она все-таки красивая, а? Бывают же такие женщины. Вот вроде бы и напугали ее сегодня до смерти. И вообще она в этой поездке вся в делах. А все равно, стоит прицельно стрельнуть глазками, и любой мужик будет думать, что королева выбрала его. М да, есть такое выражение «порода», вот это именно про нее. Она даже плачет, не как другие женщины. Я прижимал ее к себе, слушал ее голос, вдыхал ее запах и чувствовал, как с каждой секундой все сильнее хочу ее. Рядом с такой женщиной любые проблемы уступают естественным желаниям. Но не сейчас. Надо себя перебороть, иначе... Слушай, Алин, а через кого они этот турнир делать-то собрались? Ну кто выступит организатором? Не сами же эти братки будут телепроект делать? У них со словом «камера» и то только одна ассоциация, а тут профессионалами надо руководить. Об этом я не подумала. Алина достала зеркальце, поправила прическу и серьезно и решительно посмотрела на меня. Надо узнать.